Глава 3. Годовой экзамен. Часть 2. Пробежав метров 50 и перепрыгнув через обрушенный ствол дерева, я тут же присел. Надо мной пролетел громадный черный медведь. Его планы схватить меня до сих пор не сбылись. Однако долго ждать второго захода не пришлось. Обрушив своей тушей другие деревья, Эрик в образе монстра развернулся и, стряхнув себе опилки с ветками, приготовился к новому рывку. Варианты кончались быстрее, чем хотелось бы. Помимо этого четвертого ученика по обмену, приходилось брать в учет и огненные шары, летящие с разных направлений. Из-за того, что я увеличил расстояние, дальнобойный Макс совсем перестал париться. Его огонь не вредил медведю, а значит и этот шанс мне не достался. С одним только глазом многого не добьешься. Шкуру голыми руками не пробьешь. А если воспользуюсь истинной силой, то убью противника. Это тоже не вариант. И почему этот экзамен все больше напоминает битву насмерть? Думай, Кадзу, думай. Что в такой ситуации предпринять? А может... Сдаваться рано. Все только началось. У меня осталось чуть больше часа на то чтобы собрать недостающие тринадцать повязок. Времени мало, а я еще тут застрял. Вскочив с места, помчался прямо на медведя. Эрик явно такого не ожидал и сразу занес лапу для удара, но я в последний момент свернул вправо и, уперевшись ногой в дерево, резко оттолкнулся, заехав кулаком в глаз зверю. Раздался душераздирающий рев, а после него очередная попытка попасть по мне. Медведь довольно неуклюж, даже с учетом того, что на своей территории, и мне это на руку. Пора заканчивать. Снова помчавшись вглубь леса и убедившись, что медведь бежит следом, я сделал крюк. Глаз подсказывает, что второй противник как раз сейчас на пути. Еще один плюс в мою пользу. Его огненные шары очень мощные и большие. Это значит что во время их подготовки мак должен был полностью сосредоточенным быть. Понадеявшись лишь на эту крохотную возможность, я ускорился и, перескочив лежащий на земле ствол, заметил врага. Как и планировал между нами метров 10, Вполне достаточно. Медведь также перелетел через ствол и, в надежде попасть по мне во время прыжка, совершенно позабыл о слабаке и своей команды. В Последний момент он сообразил, что летит прямо на него. Я же увернулся, отпрыгнув в сторону, и, заметив, как мощная шерстяная лапа пронзила когтями грудь бедолаги, повалив его на землю. Кровь брызнула во все стороны. В это же мгновение на земле проявился алхимический круг, остановив кровотечение. А преподаватели и впрямь подготовили все, чтобы мы остались живых. «Победа!» Маленькая, но какая же приятная. Остался только этот переросток с грязной мордой, но не волнуйся, для тебя у меня тоже есть сюрприз. Потраченного времени жалко, но и отсюда можно вынести свою выгоду. Насколько мне известно, на использовании магии перевоплощения требуется довольно большое количество магической энергии. Мы здесь уже довольно долго в салочке играем, благодаря чему Эрик замедлился, пусть и не успокоился. Он явно не планировал отпускать меня без объятий. Сделав еще один круг и увернувшись от нескольких мощных ударов, я встал перед деревом и отскочил в последний момент, заставив медведя влететь в препятствие. Тот же фокус проделал раз пять подряд, и, наконец, это свершилось. Остановившись, медведь задрал голову, качнувшись. «Тяжело, думаю, так долго поддерживать полную форму, да еще и терпеть собственную неповоротливость». Переведя дух, Эрик огляделся, но меня нигде не обнаружил. Ну, еще бы. Третий и последний плюс в мою пользу в этом сражении. В форме медведя вся магическая энергия уходит на поддержание облика. Собственно, никакого обнаружения и даже простейшего ощущения магии сейчас нет в его арсенале. К моменту окончания его передышки я уже находился на ветке дерева прямо над медведем. Крепко сжав в руках крупный булыжник, спрыгнул и, что было сил, влепил по черепу. Медведь покосился, заревел, попытался меня сбросить. В глазах у нее явно поплыло, потому что уже через пару секунд. Животное запнулось, рухнув мордой в рыхлую землю. Занеся камень снова и ударив в то же место, спрыгнул с медведя, отряхнувшись. Эрик довольно скоро принял человеческий облик. Алхимический круг появился прямо под ним, восстанавливая пробитую голову, из которой сейчас хлистала кровь. Ну, вот и закончили. Порывшись у него в карманах, я достал четыре повязки. Глаза тут же округлились. Учитывая, что времени осталось не так много, мне прям повезло. Еще девять. И... Да уж, девять. От одних только мыслей не по себе. Территория леса оказалась куда больше, чем я предполагал. Хотя, правильнее будет сказать, не думал, что противники так сильно разбредутся. За последний час... Пришлось пробежать несколько километров. Надежда на то, что успею получить двадцать повязок, медленно угасала, но сдаваться было еще рано. И мне повезло. Продолжая бежать, я оказался на открытой местности. Воспоминания дали о себе знать. На прошлом экзамене именно здесь пришлось сразиться с Аркой и ее подружкой, с которой в итоге поделился повязками. В этот раз поляна также не пустовала. Причем встретились как соперники, так и одноклассники. И доставалось больше, как ни странно, соперникам. Битва 2 на 2. Я же чувствовал себя сейчас третьим лишним. Со стороны моего класса дальнобойный тип и тип клинка. И их противники иллюзорный и дальнобойный. Первой мыслью было понаблюдать за происходящим. Но стоило только задуматься об этом. Как заметил, летящие в мою сторону иглы из-за льда. Дальнобойной магии водяного типа. Нечасто его встретишь. Увернуться труда не составило, как и понять, кто рискнул напасть. Но вот только мага незамедлительно покарала судьба. Один из нашего класса набросился и рубанул мечом по плечу. Лезвие вошло достаточно глубоко. По поляне разошлись крики боли и ужаса. Ну, правда, настоящая бойня. Еще раз подумав о количестве повязок, двинулся к ним. Видимо, придется стать тем самым мерзким типом, который ради победы и своих не пожалеет. Уж простите, но я дал слово сестре, а свои обещания нарушать не в моих правилах. Использовал глаз и оценил первого соперника. Он хотел было напасть на одного из моего класса, но, заметив приближение, быстренько переключился на меня. Маг иллюзий тем хорош, что свое присутствие скрывать умеет. Но это не работает на тех, кто может видеть больше обычного человека. Когда передо мной появились шесть противников, я спокойно двинулся вперед и увернулся лишь от одного из ударов, от настоящего клинка. Следом же, быстрым ударом в солнечное исплетение – Усадил противника на колени и добил ударом моськи от свое колено. Шах и мат. Плюс две повязки сразу. Но стоило потянуться за ними, как вновь сработало чутье. Огромное копье пролетело в миллиметрах от руки, отцарапав рукав пиджака. Один из моих одноклассников, владеющий типом клинка, Явно не был настроен делиться, краснее и раздуваясь сейчас от злобы. Эй, оно ну не трогай наше, мы их победили. Извиняйте уж, но мне плевать. Ну тогда не обижайся, чертов выродок из Джиро. Призвав очередное копье, он метнул его в меня, совершенно ни о чем не думая. Подобные атаки хорошо сказываются на тех, кто о них не знает. Я же был готов к удару. Мало того, еще и глазом предсказал траекторию. В итоге, когда копье долетело до меня, я вывернулся и сумел перехватить его. Следом же метнул в обратную сторону. Физической силы было не занимать. Если бы еще попал, вообще красиво получилось бы. Но, увы, с подобным оружием обращаюсь на троечку. Да и не старался я попасть. Отвлекающий маневр сработал как надо. Когда мой противник увернулся от копья и планировал напасть снова, я уже приблизился, вырубив его одним ударом. Слабак! А уж самому мерзко учиться с такими в одном классе. Хотя чего это я? Сам изначально попал в тело неудачника. Последний боец стоял теперь как вкопанный, не зная, как лучше поступить. Вроде бы одноклассники, но вряд ли он собрал хотя бы 10 повязок. У меня же вместе с этим клоуном насчиталось 16. Отличный бонус. Всего 4 и 25 минут оставшегося времени. Вполне реально, учитывая, что я проверил карманы только двух из трех побежденных на поляне. Ну что, сразимся или побежишь? Взглянул на четвертого, использовал глаз. Так, что тут у нас? Дальнобойная магии. Общий показатель чуть ниже четырех тысяч. Мне он проблем не доставит. И интересно, есть повязки помимо своих? Маркус, мы же с тобой одноклассники, да? Нервно посмеялся он, сделав несколько шагов назад. Давай разойдемся по-хорошему. Значит, побежишь. Я вздохнул, размяв кулаки. Уж прости, но мне кровь из носу нужны четыре повязки. Четыре? «Так у тебя уже шесть. Вот повезло!» Как-то внезапно он во взгляде поменялся. Словно флакончик храбрости выпил. «Ну, не придется и дальше разыгрывать комедию. Тем более он думает, что мне до десяти не хватает. Наивный парень!» Когда четвертый оппонент начал наращивать магию в руках, я не стал ему мешать. «Пусть подтешится. Вот только закончить было все же не суждено». В самый последний момент мой грозный противник дернулся так, словно ему нож в спину вонзили, а затем опустился на колени, отключившись. Такого поворота я никак не ожидал. Подойдя ближе и осмотрев его, огляделся по сторонам, и тут... «Эй, милый!» — раздался чересчур знакомый голос. А затем из кустов выбежала луна, радостно размахивая рукой. Она быстро добралась до меня и кинулась в объятия, чмокнув. Я уже успела соскучиться. Не думала, что встречу здесь. Луна, это ты его, что ли? Ага. Заметила вас двоих и решила подсобить. Ты же не против? Нет, время мне сэкономило. Забрав две повязки с бедолаги и пересчитав свои, вздохнул. Еще две. Могу забрать у Луны, но сражаться с ней. «Нет, дело даже не в наших отношениях. Ее способности идеально подходят для всех типов магов, в особенности для меня». «Слушай», — добавила девушка, схватив меня за руку, — «сколько собрал?» «Восемнадцать. Не видела здесь поблизости кого-нибудь из своего класса?» Не, почти никого не осталось». «Это как? Победили всех, что ли? Я и сама не знаю, как обстоят дела». Знаю только, что минимум 20 человек сейчас у врачей. Кто-то из твоего класса владеет ужасной силой. Некоторые из наших шептались, что он на первое место нацелился. Остальные, потеряв свои повязки, вышли из экзамена. Осталось, наверное, 5-6 человек. Они по лесу разбрелись. Вот же. Это плохо. Расслабся. Она растрепала мне волосы и достала из кармана три повязки. И это не считая своей собственной. На вот, держи. Откуда? Ты на своих, что ли, напала? Не дури, рассмеялась Луна. Одного из ваших вырубила, у него и забрала. В любом случае нельзя делиться повязками, так что это вашему классу нельзя, чтобы своих же не спасать. А вот мы имеем полное право отдать найденные. Ого! «Уверена, что проблем потом не будет. Бери давай, милый. Ты же хочешь в десятку попасть?» «Уверена, и без меня бы справился, если бы не Эрик. Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Он рассказал о вашем сражении. В общем, я побегу. Времени мало, а еще нужно с Аркой встретиться. Она тоже неподалеку где-то. Давай после экзамена в кафешку забежим». «Хорошо. Угощу за то, что выручила». — Договорились. Луна помахала мне и скрылась среди ближайших деревьев. Я же продолжал смотреть ей вслед какое-то время, а как пришел в себя, сжал повязки в руке, осмотревшись. Видимо, экзамен для меня подошел к концу. 21 в итоге. И что теперь? Куда идти? Собравшись уже двинуться к месту, откуда все и началось, почувствовал жажду крови неподалеку. «Да жуть знакомая магическая энергия!» С помощью глаза удалось определить примерное местоположение, но удивило то, что с места участник экзамена не сдвигается, наблюдает и только. «Очень похоже на ту девушку!» – вырвалось слух. «Роза! Интересно, кто же она такая все-таки?»